Леонид Каганов Ксения Кабак Живет такой парень Поездка с классом в столицу в научный центр Сколково казалась Захару Попову самым ярким событием его 13-летней жизни. Эту экскурсию класс выиграл на Олимпиаде по химии. И в этом тоже была заслуга Захара, ведь именно он отгадал в последней задаче калий. Захара хвалили все одноклассники и даже Лиля Василькова, которая ему особенно нравилась. Школьникам показывали в лаборатории, станки, ученых в белых хаватах, красивые графики на большом экране, и все было прекрасно. До того момента, когда Захар засмотрелся на робота, стоящего на витрине в стеклянном шкафу. Отстал от группы, побежал догонять и распахнул не ту дверь. Это оказалась подсобка. Здесь не было света. Валялись пустые ведра, строительный мусор, а проход перегораживал стеллаж с Кобами и книгами. В который Захар сходу влетел так, что стеллаж закачался. Одна пыльная коба собиралась даже скатиться и упасть на пол, но Захар ее подхватил. И зря пробка вылетела, и руки Захара залила густая зеленая жидкость, светящаяся слабым радиоактивным светом. Захар водрузил Кобу на место, а руки как мок котер, вытер валявшимися на полу газетами. Но именно с этого момента и начались его злоключения. Словно разом окончив счастливое детство, и Захар вступил во взрослую жизнь. Вернувшись домой, Захар долго отмывал руки и почти отмыл. А потом всю ночь ему снились кошмары, будто мама, учительница Химиана Германовна и охранник Сколкова поймали его, сушили гигантским вентилятором и твердили, что он самый негодный подросток во всем мире. С этого дня, где бы ни появлялся Захар, вокруг творилось сущее безобразие. Трамвай, на котором он с утра поехал в школу, сломался. Когда он вбежал посреди урока, у Анны Германовны взорвалась в руках спиртовка. На завтраке его лучшие друзья, Толик и Павлик, до крови подрались из-за булочек. На контрольной по математике Захар решил помочь Лили и послал ей правильный ответ. Но в ее смартфоне оказался включен звук, и он запищал так громко, что математик, не терпевший смартфонов на уроках, выгнал ее из класса. На переменке Захар хотел перед ней извиниться, но Лиля ответила, чтобы он не подходил к ней больше. От него одни неприятности. Дома дела шли не лучше. Всякий раз при его появлении родители теперь почему-то начинали ссориться. Может они точно так же ссорились и без него, но впечатление складывалось именно такое. Жизнь Захара превратилась в настоящее мучение. За что бы он ни брался, никому это не приносило радости. Раньше он помогал маме чистить от вирусов компьютер на работе. Вирусов там всегда было много, но он отлично справлялся. Теперь что-то пошло не так. В мамином компьютере стерлась вся база адресов, писем и бандролей. Весь мамина дел оказался парализован. И разгневанное начальство перевело маму из руководительницы отделения Почты России в простые почтальоны. В выходные Захар отправился к Толику и Павлику помогать чинить мопед. Но от паяльника загорелся бензобака, следом весь гараж, и соседние гаражи тоже. Даже примчавшийся на звонок папа Захара не смог их потушить, хотя был начальником пожарной команды и прибыл почти вовремя. Знаешь, Захар? сказал в сердцах папа, оттирая салбасажу. «Я думал, это переходный возраст, но теперь вижу, что ты просто дрянной человек вырос». Из-за этого случая Захара даже поставили на учет в отдел полиции по делам несовершеннолетних. Так шли годы. Захар привык к тому, что приносит окружающим сплошные несчастья. Зимой прохожие вокруг него подскальзывались, летом наступали в лужи или их окатывали грязью автомобили. У соседей за стеной сломалась дрель, родители подали на развод, и Захар остался с мамой. Если ему удавалось раздобыть билет на концерт любимой группы, у сцены обязательно начиналась драка. Если шел смотреть футбол, любимая команда неизбежно проигрывала. В отделе по делам несовершеннолетних он теперь появлялся все чаще и чаще. «Что ж тебе не имеется? Что ты творишь?» – выговаривал ему майор «Ничего я не творю!» – в сердцах восклицал Захар. «Оно само происходит!» «Многих я повидал, но такого говнюка еще не видывал!» Это прозвучало так обидно, что Захар вдруг расплакался, хотя в 17 уже не плачут. «А ты не реви!» – сжалился майор. «Слезами на путь исправления не встать! Ты учись не беспорядок творить, а порядок!» «Вот взять хотя бы...» Майор полез в карман и выложил на стол табельный пистолет. «Вот пистолет! Он же стреляет, так? А стреляет он куда? Куда его направишь? Вот потому не направляй!» Майор убрал пистолет в карман. «Понял?» «Нет», — ответил Захар и шмыгнул носом. «Объясню иначе», — кивнул Калашников. «Вот ты думаешь, я сразу майором родился с двумя медалями? Я ведь тоже был школьником!» И учусь на круглые двойки. И все время попадал в полицию. А потом понял, тут мое место. Не быть с меня академиком и футболистом тоже не быть. А быть мне в полиции, раз уж у меня талант сюда попадать. Вот я и нашел свое место. И вот я в полиции. Но уже кто? Уже не сопляк, а майор. И ты ищи. Теперь ты понял? Вот ты иди. Захар шел домой и думал о словах майора. И вдруг увидел, как на шоссе выкатился детский мячик, а за ним следом выбежал малыш. А из-за поворота мчался большой джип. Его водитель не замечал малыша. Захар понял, сейчас случится такая беда, какой еще не бывало в его присутствии. И опять лишь потому, что он, Захар, оказался рядом. И тогда он просто вытянул вперед руку, указывая на джип, словно пытался остановить его и пробормотал неразборчивые проклятия. В тот же миг у джипа разбортовалось колесо, он резко дернулся в сторону и влетел в столб. Из джипа выбрался водитель, оглядел смятый капот и горестно воскликнул «ГОД ГОВНО!». Принялся куда-то звонить по мобильнику, а к малышу уже бежала его мама. Захар поспешил незаметно исчезнуть, побоявшись, что ребенка сейчас будут бить, пока он, Захар, присутствует поблизости. С этого дня жизнь Захара снова обрела смысл. Он принялся творить добрые дела при помощи своего дара. Как ему это удавалось, он не мог объяснить. Но теперь он просто направлял руку и концентрировался, еще не зная, что сейчас произойдет, но уже чувствуя грозную силу и направляя ее куда нужно. Для начала Захар навел порядок в своем дворе, всего лишь глядя из окна. Машины, припаркованные на тротуаре, Сами собой получили с крыши здоровенные сосульки, а особенно наглое вольва даже кирпич, Захар и сам испугался. Сосед, который каждый день выбрасывал мусор и бутылки из окна в палисадник, не заметил, что ветер захлопнул створку и разбил себе стекло. На местном рынке Захар накупил продуктов, а дома взвесил. Продавцы, которые обвешивали покупателей, были наказаны. У одного сломался автомобиль, у другого закончилась регистрация в России, у третьего родились сразу три дочки, и у остальных наверняка тоже что-то произошло, но да только Захар не мог знать, что. Бороться с преступностью оказалось сложнее. Но однажды возле аптеки Захар увидел, как воришка на велосипеде сорвал сумку с плеча женщины и попробовал скрыться. Ну и конечно сразу въехал в открытый люк. Отгремел последний звонок. Захар получил аттестат. Он чувствовал, что способен на большие дела, но пока не знал, какие и как за них взяться. На самый верхний этаж, самого большого американского небоскреба, не поднимались ни лестница, ни лифт. Здесь располагался... Особо секретный офис с незрачной табличкой «Лига сверхспособностей». Тем, кто приходил сюда, лифт был и не нужен. Ведь собирали здесь самые великие иностранные супергерои. Человек-паук запрыгивал по стене через окно. Человек-муравей пролезал сквозь вентиляционное отверстие. Флэш проходил сквозь стену. Хаук всякий раз появлялся из пола, пробивая снизу дыру а председатель Супермен и его заместитель Бэтмен поднимались по воздуху с крыши соседней парковки, где оставляли свои лимузины с водителями. Летать на большие расстояния и супермены и Бэтмен давно уже не любили. И тяжело, и пыльно, и спину можно потянуть. После переклички всех явившихся на собраниях Лиги обсуждали важные вопросы. Спасение мира, борьба с учеными-маньяками, повышение класса медицинской страховки для членов Лиги, Присуждение медали, супергерой года или обсуждение кандидатуры новичка. Сегодня обсуждали новичка. Правда, сам он приехать не смог, но прислал видеоролик. Уважаемые супергерои, говорил в камеру совсем юный паренек. Автоматические субтитры гугля переводили его слова как могли. Меня зовут Захар. «Я ваш фанат из России, и я тоже, как и вы, обладаю сверхспособностями». «Как мы? Вот наглец!» – хмыкнул зеленая стрела, ковыряя в зубах наконечником. «Мои сверхспособности, продолжал Захар, не совсем обычные, но тоже сверхъестественные и очень сильные. Честно, я даже нарисовал себе футболку». Захар опустил смартфон, чтобы все увидели его каштаново-камуфляжную футболку с белыми буквами «Капитан Калуга». «Какая банальность!» – фыркнула женщина-кошка. «Мои сверхспособности, – продолжал Захар, – такие же мощные, как и ваши. Я развил их в себе, научился концентрировать и управлять ими. И я тоже мечтаю их использовать для спасения мира. Я сейчас покажу». Он развернул смартфон. На экране замелькали пятна, пучки прибрежной травы и мутная гладь реки, покрытая серой пеной. Тут и там кверху брюхами лежали дохлые рыбины. «Это лосось, и он гибнет», — объяснил Захар и приподнял смартфон, поймав в кадр большое черное здание без окон на другом берегу реки. Одна труба поднималась высоко вверх, из нее валил густой черный дым, другая опускалась к воде. Из нее хлестала в реку желтая бурлящая пена. «Это говно сделал не я», – торопливо пояснил Захар. «Это наш КЗИ, каужеский завод инсектицидов. Зимой и летом он отравляет воздух города. Мы все болеем и кашляем. В реке уже много лет нельзя купаться и рыбачить. Жители много раз писали жалобы. Но владеет заводом мафия, и они не хотят ничего менять». Ну... Разочарованно протянул Бэтмен. «Так бодро начал. А это просто очередная просьба о помощи. Нам таких сотня в день приходит». Он оглядел ряды супергероев. «Кто-нибудь хочет помочь?» «А что ты на меня смотришь?» Огрызнулся мистер Фриз. «Что мне там делать? У них и без меня снег со льдом полгода. Пусть Аквамен едет». «А что сразу Аквамен?» Булькнул из заднего ряда. «Я не на помойке себя нашел, В такую грязь нырять». Пошлите человека чечеловека-муравья! Он молодой, проворный!» «Нашли дурака!» – пискнул из вентиляции. «Это же завод инсектицидов!» «Пустые споры!» – не выдержал Капитан Америка и так стукнул кулаком по столу, что Брюс Бэннер на миг превратился в Халка и обратно. «Никто из супергероев не сможет помочь этой стране!» «Санкции Конгресса США против России – не пустой звук, и мы должны их соблюдать!» Или вы хотите, чтобы Конгресс перестал финансировать Лигу? Супергерои взволнованно зашумели. А давайте смотреть дальше, предложил Супермен. И они продолжили смотреть видеообращение. Недавно, продолжал Захар, я говорил с владельцем завода. Я сказал ему, если не прекратите отравлять окружающую среду, вашему заводу придет конец. Но он просто бросил трубку, и теперь... Захар напрягся и указал на завод. «Теперь смотрите, во что я его превращу!» Сперва ничего не произошло. Затем собравшиеся увидели, как с неба в трубу ударила молния. И по трубе забегали яркие огоньки. А затем здание разом окуталось пламенем, и камеру в руке Захара тряхнуло. Когда дым развеялся, на месте завода были дымящиеся руины. «Видите?» – радостно закричал Захар. Вот так я умею бороться со злом. Примите меня в свою лигу. Пожалуйста. Я очень хочу спасать мир и помогать людям. Я ваш самый большой фанат. <как> <как> <как)> произнес Бэтмен. И где тут суперспособности? Похоже на взрыв газа. Именно так и пишут у них в новостях. Проскрипел профессор Икс, копаясь в планшете. В результате взрыва газа в Калуге разрушен завод. «Жертв нет! Виновные в утечке газа устанавливаются!» Кто ты!» – разочарованно плюнул паутиной Человек-паук. «Это не сверхспособности, а говно!» – подытожил Супермен. «Секретарша, так и напишите парню!» «Я именно так и написала!» – обворожительно улыбнулась женщина-кошка. «Ишь, нашелся, Шитмен!» – сострил Бэтмен. И все засмеялись. В этот самый момент в России стояла глубокая ночь. Захар был связан по рукам и ногам, а ступни его стояли в тазике, где быстро застывал цемент. с сраный», — говорил один из громил, размахивая пистолетом. «Отвечай, кто тебя послал?» «Остынь», — отвечал ему второй громила. «Никто его не посылал, сам поджег. Наши пробили все его звонки контакты. «Утопим его!» И дело с концом. «Не надо!» – подал голос Захар. «Хуже будет!» «А что ты сделаешь-то?» Громило был прав. Захара сегодня схватили и запихнули в машину так быстро, что он не успел скинуть руку и сосредоточиться. Теперь он ничего не мог. Он был связан. Вскоре цемент застыл окончательно, и бандиты понесли Захара к реке. «Раз и два и три!» Они мерно раскачали тело и шевырнули с обрыва. Захар упал в воду и сразу пошел ко дну. Бандиты немного посмотрели на пузыри и пошли к машине. Захар стоял на дне в тазу и понимал, что это его последние секунды. Но что он мог сделать? Ведь руки его были связаны. А если даже нет, кого наказать? «Я не могу утонуть», – говорил он себе. «Я не должен утонуть». Он рванулся из последних сил, извиваясь, и вдруг нащупал пальцем веревку, которой были связаны руки. «Веревка-дрянь!» – закричал он, пуская изо рта пузыри. Веревки и правда оказались дрянь. Он еще раз дернул рукой, и они лопнули. «Цемент, отстой!» – закричал Захар, выпуская остатки воздуха и указал пальцем на таз. Дрянью оказался и цемент. Он рассыпался, как только Захар снова дернул ногами. Захар вспыл, жадно вдохнул ночной воздух, перевернулся на спину и попыл глядя в небо. «Пусть течение само несёт меня», – думал Захар, имея в виду свою жизнь. Теперь он наконец понял то, чего не давало ему покоя с детства, зачем супермены всегда переодеваются в костюмы и закрывают лицо маской. Да… Разговор с владельцем завода был роковой ошибкой. Отныне никто не должен знать, кто творит добро и спасает мир. Для начала Захар составил план работ. Ему хотелось собрать в едином списке все те проблемы и мировые вызовы, которые несут людям ЗО. Захар внимательно смотрел телевизор, читал новости, группы ВКонтакте, даже советовался с бабушками у подъезда и таксистами. Постепенно список вырисовывался. Начал Захар с криптовалют. Мутное порождение анонимных хакеров – Желающих разрушить надежные банковские системы и бросить мир в хаос, где процветает лишь торговля оружием, наркотиками и людьми. Но возникла непредвиденная проблема. Требовалось указать на криптовалюту, но где ее искать? Коварные разработчики будто специально сделали ее такой, чтобы ткнуть пальцем было не во что. Помог случай. Рассудив, что криптовалюта наверняка живет там, где процветает торговля наркотиками и оружием, Захар отправился к баракам за железную дорогу. Расчет оказался верен. Ему удалось выменить у цыган свой смартфон на большую золотую монету биткоина. По пути к дому Захар мстительно бросил монету в прорубь, сконцентрировавшись. И на утро с удовлетворением прочел в интернете, что криптовалюты обрушились. Дальше пошло проще. Захар занялся проблемами родного города. Он побывал во всех новых районах, где застройщики вырубали леса, возводя уродливые многоэтажные коробки. И вскоре все эти застройщики обанкротились. Под его взглядом рушились безвкусные автобусные остановки, на месте которых городу приходилось строить новые, красивые. Лопались трубы, чтобы это не случилось зимой. Из-за семейных и финансовых проблем уходили в бизнес плохие хирурги, приносившие своим пациентам больше вреда, чем пользы. Постепенно город обновлялся, становился все лучше и благоустроеннее. Жители все чаще замечали странного человека в каштаново камуфляжном тренировочном костюме, в маске, скрывающей лицо и белыми буквами «Капитан Калуга». Он появлялся то тут, то там, сосредоточенно поднимал руку, и тогда что-то обязательно происходило. И также бесследно растворялся в городской толпе. Его обсуждали в городских новостях и на шоу экстрасенсов, но никто не знал, что это за человек. У себя дома Захар занимался международными проблемами. Он разорил по фотографии несколько европейских концернов холодильной техники, прежде чем озоновая дыра начала сокращаться. Много сил потратил на ГМО, разорить производителей ему не удалось, зато товары потеряли вкус. Помидоры стали блеклыми и водянистыми, клубника резиновой. А продукты из сои и вовсе стало невозможно есть. Теперь жители всего мира наглядно увидели недостатки ГМО и их здоровье начало улучшаться. Не забыл Захар и про экономику. Он обанкротил несколько мировых банков и рубль стабилизировался. В общем, работы хватало. Как-то летним вечером Захар медленно прогуливался по набережной Аки, пиная камушки носком ботинка. Солнце уже клонилось к закату и казалось, что воздух прошит золотыми нитками. На душе было так спокойно, словно ничего и не было до этого. Ни борьбы с корпорациями, ни бандитов, которые пытались его убить, ни обидного письма из Америки. О том, кем он был на самом деле, напоминал только костюм, который он всегда носил с собой в рюкзаке. На всякий случай. Захар и думал о том, какой была бы его жизнь, если бы он тогда не вляпался в радиоактивную субстанцию. Наверное, он бы сейчас встречался с какой-нибудь милой девушкой, провожал ее каждый вечер до подъезда и на прощание целовал в тёплую щеку. Потом он бы ушел в армию защищать родину, а девушка ждала бы его и каждый вечер писала письма. Потом он бы вернулся и сделал ей предложение. Только надо придумать что-то необычное. Хотя зачем придумывать, если и предлагать-то некому? Вдруг он увидел невдалеке девушку. Она сидела на парапете у самой воды и смотрела на заходящее солнце. Когда Захар подошел ближе, сердце его ёкнуло. Это была Лиля Василькова. Та самая, в которую он был так безнадежно влюблен в школе. В девятом классе она перевелась в другую школу, и они перестали видеться. Хотя и до этого совсем не обращала на него внимания. «Лиля, ты?» Захар подошел и смущенно улыбнулся. «Я...» Кивнула Лиля, но было понятно, что она его не узнает. Когда он представился, она сказала. «Я ведь очень злилась на тебя тогда. Ты вообще странный был. Вроде хороший человек, добрый. Но все из-за тебя вляпывались в неприятности. Я изменился. И ладно». Ответила Лиля без интереса и перевела взгляд на небо. Возникла неловкая пауза. «Я тебя в сериале видел», – произнес Захар с уважением. «Сразу тебя узнал». «Угу», привычно, – привычно кивнула Лиля. «А в каком?» «В Иване-Сусанине. Ты же там Настенька». «Да», – кивнула Лиля. «Как жаль, что во втором сезоне Настеньку съели волки», – вздохнул Захар. «Не спеши ее хоронить», – загадочно улыбнулась Лиля. «Мы снимаем третий». «Здорово!» – обрадовался Захар. «А где ты еще снимаешься?» «Долго рассказывать», – поморщилась Лиля. «Вот мюзикл сейчас делаем. У меня главная роль». «Хороший мюзикл?» – спросил Захар. «Еще бы! Про войну!» Снова повисла тишина. «А что ты здесь делаешь одна?» – спросил он. «Думаю», – произнесла она, не отводя взгляда от горизонта. «Я, когда хочу подумать, к реке прихожу. Люблю гулять в одиночестве, чтоб никто не мешал». Захар сделал вид, что не понял намека: «Я всегда знал, что ты особенная», — сказал он. «У тебя прекрасные герои». «Это не герои», — отмахнулась Лиля. «Это роли. Герои другие. Вот, например, капитан Калуга. Про такого книгу напишут и будут изучать на уроках истории. Слышал о нем? Захар кивнул от волнения, сердце его застучало так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. «Настоящий супергерой!» Лиля мечтательно улыбнулась. «А ведь он из Калуги, представляешь? Ходит среди нас, а мы не догадываемся. Я бы так хотела с ним встретиться!» «И я с ним знаком!» – неожиданно для себя ляпнул Захар и почему-то сам испугался. «Не может быть!» – оживилась Лиля и схватила его за руку. «А, «А кто он? Сколько ему лет? Как вы с ним познакомились? Можешь мне его показать?» «Э -э -э «Я…» – растерялся Захар. «Попробую с ним поговорить». «Завтра в кафе?» – предложила Лиля. «Кстати, запиши мой номер». С тех пор они стали встречаться. Лиля жадно расспрашивала Захара и его други. Захару каждый раз приходилось выдумывать, почему тот снова не смог прийти. Обычно говорил, что капитан Калуга очень занят, буквально завален работой. Однажды даже соврал, что час назад его вызвал к себе президент, чтобы поручить дело государственной важности. «У меня тоже есть к нему дело», – Лиля наклонилась и доверительно произнесла. «Очень важное. Про кино». «Про кино? А, -а что с ним?» Все очень плохо», – вздохнула Лиля. «Ты же знаешь, мой парень – владелец калужеской киностудии». «Действительно плохо. Я не знал, что у тебя есть парень». «Ты не поверишь», – продолжала Лиля. «Калфильм на грани разорения. Даже мюзикл мой под вопросом. А все из-за иностранных фильмов. Денег у них миллиарды. Вот только правды мало. Ими забиты все кинотеатры, а на наши фильмы никто не ходит. Твой друг может что-то с ними сделать, чтобы наша индустрия снова поднялась». «Сегодня же поговорю с ним. Кто там в Америке главный продюсер у всех их фильмов? Устроим ему неприятности». «Только не убивайте», – попросила Лиля. «Зачем убивать? Суды да от Вот награда по заслугам всем голливудским воротилам». Президент Соединенных Штатов Америки вызвал всех супергероев Лиги Сверхспособностей в Белый дом. Дармоеды! — кричал президент. — В мире орудует русский супергерой. Творит, что хочет. Разоряет нас. А вы что делаете целыми днями? Комиксы читаете? Супергерои молчали. — Я давно говорил, — брызгал слюной президент. — Разогнать вашу лигу к чертовой матери. Отправить вас строить стену с Мексикой. — Халк не хотят строить стену с Мексикой, — сказал Халк. «Почему вы до сих пор не остановили этого говнюка?» – ревел президент. «Так как же его остановишь?» – вздохнул Супермен. «Он же сидит в своей стране а пакостит нам сюда, а мы так не можем». «Что вы вообще можете? У вас в лиге!» – президент заглянул в планшет. «Числится 7134 супергероя! На что мы выделяем бюджетные средства?» «Даю вам неделю! Не справитесь, можете не возвращаться!» Президент в последний раз погрозил кулаком и вышел. «А еще, — негромко сказал Человек-паук, — этот русский шитмен как-то вмешался в наши выборы, и теперь у нас не президент, а какое-то...» «Закрой рот!» — сурово отдернул его капитан Америка. «Засюду камеры!» Россия встретила супергероев прохладным отношением Шереметьевской таможни «От взгляда российских пограничников!» – пожаловался капитан Америка. «У меня прямо мурашки по спине бегают!» «Прости!» – раздался голос Человека-муравья. «У меня просто визы нет!» «А у меня колчан забрали!» – пожаловался Зеленая Стрела. «А без него я как без рук!» «Катитесь за мной! Не толпитесь!» Расшипел Профессор Икс, устремляя вперед свою инвалидную коляску. «И так на нас все смотрят!» Супергерои догадывались, что Капитан Калуга живет в Калуге. Но понятия не имели, как его найти. Работать приходилось по ночам, чтобы не привлекать внимания. Использовали все средства. Телепатические способности Профессора Икс, проворство Человека-паука, сотни разведывательных полетов Бэтмена. А Халк даже метели у какого-то мужика в коричневом тренировочном костюме, который оказался простым водителем маршрутки. Тогда решили устроить засаду. Росомаха принялся по ночам зверски царапать асфальт на всех центральных улицах. На третью ночь ему навстречу вышел худощавый парень в каштановом камуфляже и молча указал на Росомаху пальцем. В тот же миг Росомаха задел когтям подземный кабель и его так шарахнуло током, что он упал без чувств. Сидевшие в засаде супергерои только того и ждали. Они бросились в атаку, но ни мистер Жук, ни человек-пылесос, ни женщина муравец не смогли ничего сделать. А Бэтмен, спикировавший сверху, зацепился ногами за интернет-провода и с криком рухнул за гаражами. Стало ясно что в честном бою капитан Калуга непобедим. Преподав урок супергероям, он исчез в темноте переулков. И где его теперь искать? К счастью, только тут женщина-кошка вспомнила о том письме, которое Захар когда-то прислал в Лигу. В нем были все его координаты. Теперь найти дом, где живет Захар Попов, и устроить за ним слежку было сущим пустяком. Изучив его привычки, супергерои обнаружили, что вечерами он прогуливается по набережной с девушкой. Так возник план. Однажды утром Захар получил письмо из Лиги сверхспособностей. Но это было вовсе не признание его заслуг, а приглашение явиться на честный бой в строящийся за рекой здание нового завода. К письму был приложен видеоролик. Плачущую Лилю привязывали к железной решетке «Человек-паук» и «Человек-лосось». Уже через полчаса разъяренный Захар был на заводе. Здесь, на месте старых руин, возвышался новый корпус, наполненный очистным оборудованием почти уже настроенным. Захар переходил из цеха в цех, но нигде не было ни души. «Хватит прятаться!» – закричал Захар. «Кто тут хотел честный бой? Выходи!» Справа зашуршал полиэтилен, из него выбрался Супермен и зажег свет. Этот цех был огромен. В центре, вращая лопастями, гудел исполинский механизм. У стен громоздились наполовину распакованные ящики с оборудованием, а в дальнем углу, привязанная к решетке, висела Лиля. Он ее сразу узнал, несмотря на торчащий изо рта кляп. «Вот скажи мне, Шитмен!» Начал Супермен уверенно. «В чем твоя суперсила? Делать гадости?» «На себя посмотри!» – вскричал Захар. «Это вы гадости делаете, а я живу по чести, а у вас чести нет, одно эго раздутое. Вы зачем девушку украли?» «Девушку мы отпустим, а вот ты нам за все ответишь». «А что вы мне сделаете?» – засмеялся Захар, шагнув к нему. «Моя суперсила мощнее вашей вместе взятой!» «Ну-ка, освежись!» Ухмыльнулся Супермен и резко вытащил за спины баллончик. Он ловко окатил Захара аэрозолем, и в воздухе разлился острый аромат яблока и хвои. Захар вскинул руку, сосредоточился и выкрикнул, глядя в глаза Супермену. «Провались!» Но ничего не произошло. Захар дивился и повторил еще требовательнее. «Провались!» И опять ничего не случилось. Зал ожил. Из-за ящиков вылезали попрятавшиеся супергерои. Они хихикали и удовлетворенно потирали руки, лапы и клешни. «Думал, что ты самый умный?» усмехнулся Супермен. «А самый умный у нас профессор Икс!» Супермен приглашающий вскинул ладонь. Поскрипывая креслом, вперед выкатился профессор Икс. «Я смоделировал твою сверхспособность на своем суперкомпьютере и нашел твое слабое место. Ты боишься, аэрозоля? Теперь ты снова стал простым, беспомощным человеком!» «Не может этого быть!» – воскликнул Захар, но его грубо схватили и поволокли в центр цеха. Здесь в полу ревел огромный вентилятор, сверкая остро наточенными лопастями. Захара связали и подвесили на крюке прямо над ревущей сталью. «Твое последнее желание!» – предложил Супермен. «Сигарета? Виски? Автограф?» «Отпустите Лилю!» – закричал Захар. «Вы обещали!» «Ладно!» – согласился Супермен. «Развяжите ее!» Человек-паук проворно развязал Лилю и вынул кляп у нее изо рта. Ступай, сказал он ей беззлобно, и не возвращайся. По закону лиги сверхспособностей, торжественно объявил Супермен. Враг и самозванец приговаривается к казни. Он шагнул к Захару и сорвал с его лица маску. Донесся удивленный возглас Лили. «Никто в мире не имеет права Суперменствовать без согласия Лиги!» Твердо сказал Супермен и замахнул рукой. «Включайте лебедку! Опускайте его на лопасти! Только медленно!» «Стойте!» – раздался голос Лили. «Помирать так с музыкой!» «Чего?» – удивилась суперженщина. «У нас в России такой обычай!» – соврала Лиля. Перед казнью петь и плясать. Лиля вышла в центр цеха и грациозно танцуя начала петь очень нежный, лиричный, чувственный, веселый, глубокий, проникновенный шансон. Песня была такая красивая, что супергерои стояли как завороженные а профессор Икс даже начал едва заметно подергивать в такт левой ногой, хотя прежде ему такое никогда не удавалось. «Я плакать!» – шмыгнул носом Хау. «Может, у нее суперспособность?» – восторженно прошептала женщина-кошка. Может, воскликнул человек муравей. Хватит уже! 28 минут уже поет! Я засек! У нее куплеты повторяются! Балдаты! ответил капитан Америка. Куплеты разные, это припев повторяет! Профессор Икс откашлялся, привлекая внимание. Тем временем я телепатически проник в ее мысли, объявил он. «И выяснил, что она просто тянет время, потому что уже вызвала полицию!» «Отставить пение!» – скомандовал разъяренный Супермен. Лиля испуганно смолкла. «Опускай его на вентилятор!» – приказал Супермен. «Не сработал твой план, девочка! Зря тянуло время!» «А вот и не зря!» – весело ответил Захар. Он посмотрел вниз на вентилятор и сосредоточился – В тот же миг вентилятор словно споткнулся его лопасти со скрежетом остановились. Ха -ха, «Выветрился ваша аэрозоль!» – засмеялся Захар, он легко разорвал веревки и спрыгнул на пол. «Уж теперь-то я вам задам!» «Бей его!» – отчаянно крикнул Супермен и бросился вперед, выставив кулак. С другой стороны уже летел Бэтмен, но Захар лишь присел. И Бэтмен неудачно заехал Супермену в подбородок. Да так, что вылетела невиданных размеров вставная челюсть и покатилась по цеметному полу, подпрыгивая и щелкая. Супермен тем временем врезал бэтману сразу в оба глаза, потому что кулак его был огромен. Увидев потасовку, но не поняв, что происходит, Супермены бросились вперед. Что тут началось? Отчаянно блеял человек козёл, застряв рогами в решетке, Пытаясь добраться до Захара, расцвирепевший Халк измолотил кулаками капитана Америку и супер-женщину. А человек-лосось, случайно попавший Халку под руку, пробил с собой стену и вылетел наружу, упав в реку брюхом кверху. Человек-паук запутался в собственной паутине. Капитан Бумеранг, бросаясь в бой, оттолкнувся от стены обеими ногами, заложил в воздухе неудачный вираж и в усмерть расшибся об ту же стену. Человек-муравей, подавшись панике, принялся то увеличиваться, то уменьшаться, пока его случайно не проглотила женщина-муравьед, пытавшаяся куснуть за ногу Захара. Зеленая стрела неудачно метнул прут арматуры, и тот угодил в пульт кресла профессора Икс. Кресло взревело моторами и принялось бешено ездить по цеху, давя всех на своем пути. Когда супергерои, избитые и деморализованные, стонали на полу, послышался ровный топот. «Так-так!» – сырово произнес майор Калашников и огляделся. «Знакомые все лица!» За ним вошла рота спецназа. «Мутанты!» – тоном, не допускающим сомнений, объявил майор. «Руки за голову и шагом марш в автозак!» «Ну, кроме Флэша, конечно». «Не надо прятаться за батарею, Флэш! Я вас вижу! Мы вас уважаем! Можно с вами селфи?» Он сделал три снимка, обняв флеша за плечи. Убедился, что все три получились и гаркнул. «Ну что встал-то? Двигай давай в автозак, догоняй своих!» И в этот миг Лиля бросилась Захару на шею. А со всех сторон зазвучала торжественная симфоническая музыка. Было не очень понятно, откуда она здесь взялась. Но пусть это будет единственной недостоверной деталью нашего честного повествования.